Старые хаты косавураца Глядять мутную ваду. Днепру залил вечер в улицу, Як до тебя теперь дойду? Мы закаванные самоты, Покуль рака пяшчетный кат, Покусываю подворки футой И целую прызбы сонных